«Думала, спать пойду, а пришлось ехать в ресторан. Совсем не отдохнула». «Как прошло свидание?» – интересуется Сэн Хён. «Всё нормально?» «Да», – кивая подтверждает Юн – сабаним Группа сидит с выражением на лицах, словно у них есть что сказать, но они этого делать не будут. Сэн Хён видит и это. «Хорошо, уйдём чуть в сторону от вопроса камбэка», – говорит он, обведя перед этим взглядом девочек.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 обещает Сан и говорит отдельно, смотря на Юн Ми. «А у тебя, Юне, примет письменный тест». «Спасибо, господин президент», – кланяется та.